Шапка на битрень. Не слишком удачно разыграв роль сыщика по отношению к молодому Баттерфилду, Майкл постоял в раздумье в Холле. В конце концов, он не вернулся к себе наверх, а тихо вышел на улицу. Он прошел мимо парламента на Уайт-Холл, на траффельд гарш Он вспомнил, что у него есть отец. Барт мог быть и у шутников, и в кофейне, и в аэроплане. Вот с кем можно отдохнуть, — подумал Майкл и пошел в самый модный из этих тех клубов. Да, сэр Лоренс Монт, читали, сэр. Старик сидел, скрестив ноги, держа сигару кончиками пальцев в ожидании случайного собеседника. А, Майкл... «Как, по-твоему, зачем я сюда хожу? Ждать конца света, сэр?» Сэр Лоренс хихикнул этому, мысли сказал он. «Когда небеса обрушатся над цивилизацией, здесь, наверное, будет самое лучшее место для наблюдений. Любопытство, вероятно, одна из сильнейших человеческих страстей, Майкл». «Мне очень не хотелось бы взлететь на воздух, особенно после обеда, но еще меньше мне хотелось бы пропустить хорошее зрелище». «Воздушные налеты все-таки были очень занятны, правда?» Майкл вздохнул. «Да», — сказал он. «Война приучила нас думать о вечности. А потом война кончилась, а вечность осталась висеть над нами». «Теперь мы не успокоимся, пока не достигнем ее. Можно мне взять у вас сигару, сэр?» «Ну, конечно, конечно». Я опять перечитывал Фрайзера. Удивительно, как далеки от нас всякие суеверия теперь, когда мы поняли высшую истину, что цивилизация не завоюет мира. Майкл перестал раскуривать сигару. «Вы действительно так думаете, сэр?» А как же еще думать? Кто может сомневаться в том, что сейчас при таком развитии техники настойчивость человечества приведет его к самоуничтожению? Это неизбежный вывод из всех последних событий. Через тяжкие труды к звездам, под градом ударов, увидим звезды. Но ведь так всегда было, Сэр. И все же мы живем?» «Да, говорят, живем, но я в этом сомневаюсь. Я считаю, что мы живем только прошлым. Я не думаю, нет, нет, не думаю, что о нас можно сказать, будто мы надеемся на будущее. Мы говорим о лучшем будущем, но, по-моему, мы едва ли надеемся на него. Как будто можно возражать против такого положения, но подсознательно мы делаем этот вывод». По той путанице, что мы натворили в течение последних десяти лет, мы ясно чувствуем, насколько большую путаницу мы можем натворить в течение ближайших тридцати лет. Человек может спорить о том, есть ли у осла четвертая нога, но после этого спора осел все-таки будет стоять на четырех ногах». Майкл вдруг выпрямился и сказал «Вы просто беспощадный, злой, старый бард!» Сэр Лоренс улыбнулся. «Я бы рад признать, что люди действительно верят в человечество и всякую такую штуку, но ты сам знаешь, что это не так. Люди верят только в новизну и в то, чего им хочется добиться. За редкими исключениями все человечество еще обезьянный, особенно ученая его часть. «А если ты дашь лапы обезьянам порох и горящую спичку, то они сами себя взорвут, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Обезьяны в безопасности только когда они лишены всякой возможности подвергать себя опасности». «Да, весело, нечего сказать», — проговорил Майкл. «Не веселее, чем все остальное, мой милый». «Я вот думал недавно». У нас здесь есть один член клуба. Он изобрел такую штуку, перед которой все, что было во время войны, пустяки. Необычайно ценный человек. Правительство к нему присматривается. Он поможет другим таким же ценным людям во Франции, Германии, Америке, России делать историю. Они все вместе сделают нечто такое, перед тем все, что было до сих пор, побледнеет. «Но ты знаешь новый лозунг? Шапка на бикрень «Так, — сказал Майкл, «Ну, — а что же вы собираетесь предпринять по этому поводу?» Брови сэра Лоренса поднялись чуть ли не до самых волос. «Предпринять, мой милый? А что же мне предпринимать? Разве я могу пойти и взять за шиворот этого человека?» и все наше правительство, да и всех других, столь же ценных изобретателей вместе с их правительствами. Нет, конечно. Все, что я могу делать, это курить сигару и говорить Бог с вами, милые друзья. Мир вам и покой. Так или иначе, они своего добьются, Майкл. Но по естественному ходу событий я до этого не доживу. А я доживу, сказал Майкл. «Да, мой милый, но ты только подумай, какие будут взрывы, какое зрелище, какие запахи, и, Богу, тебе еще есть ради чего жить. Иногда мне жаль, что я не твой ровесник, а иногда...» Сэш лоренс вновь раскурил сигару. не жаль. Иногда мне кажется, что хватит с меня всяких этих штук, и что ничего не остается, как только умереть джентльменом. — Это уже что-то вроде нытья, папа. — Ну что ж, — сказал сэр Лоренс, покручивая короткий седой ус, — будем надеяться, что я не прав. Но мы идем к тому, что, нажав две-три кнопки, можно будет уничтожить миллионы людей. А какие у нас есть основания думать, будто мы станем такими хорошими, что вовремя откажемся применять эти потрясающие новые игрушки, несущие смерть и разрушение? когда мало знаешь, воображая всякие ужасы. Очень мило сказано. А откуда это? Из биографии Христофора Колумба. А-а-а. Иногда я ловлю себя на мысли, что было бы лучше, если бы он не был так чертовски пытлив. В средние века жил уютнее И еще вопрос, стоило ли открывать этих янки. «Ладно», — сказал Майкл, — «как-нибудь выберемся. Кстати, насчет этой Элдерсоновской истории. Я только что видел этого клерка. По-моему, у него не такой вид, чтобы он мог все это выдумать». «Ах ты об этом!» «Ну, знаешь, если уж Элдерсон мог проделать такую штуку, тогда все на свете возможно. Это совершенная дикость». Он прекрасно играл в крикет, всегда вел мяч лучше всех. Мы с ним набили пятьдесят четыре очка Иттанцем. Тебе, наверное, рассказал старый Форсайт. Да, он хотел, чтобы я дал работу этому клерку. Баттерфилд. Ты узнай, не родня ли он старому садовнику Баттерфилду? Это внесло бы некоторую ясность. «Не находишь ли ты, что старый форсает несколько утомителен?» Майкл из лояльности по отношению к Флер скрыл свои чувства. «Нет, мы с ним отлично ладим. Он очень прямой человек. Это верно». «Да, — сказал Майкл, — исключительно прямой, но все-таки все скрытный». «Да», — сказал Майкл, и оба замолчали, как будто за этим выводом рылись всякие ужасы. Скоро Майкл встал. «О, уже одиннадцатый час, порамните домой». Возвращаясь с той же дорогой, он мог думать только об Велфриде. Чего бы он не дал, чтобы услышать от него, ладно, старина, «все прошло, я все». переборол, и крепко пожать ему руку. Почему вдруг человек заболевает страшной болезнью, называемой любовью? Почему она сводит человека с ума? Говорят, что любовь и есть защита против ужасов Барта, против чрезвычайно ценных изобретателей, непреодолимый импульс, чтобы не дать человечеству вымереть. Какая проза, если это так? Ему в сущности все равно, будут туфляж дети или нет. Странно, как природа маскирует свои планы хитрое действие. Пожалуй, она все же перестаралась. Если Барт прав, дети могут вообще выйти из моды. Еще немного, и так оно и будет. Кто хочет иметь детей только для того, чтобы иметь удовольствие видеть их взорванными, отравленными, умирающими с голоду? И несколько фанатиков будут продолжать свой род, но остальные люди откажутся от потомства. Ох, шапка на бекрень! Инстинктивно Майкл поправил шляпу, проходя мимо большого Бена. Он дошел до площади парламента, как вдруг человек, шедший ему навстречу, круто повернул налево и быстро пошел к Виктория-стрит. Высокая фигура, упругий шаг. «Вилфрид!» Майкл остановился. «Вилфрид идет от Саутсквера!» И вдруг Майкл пустился в догонку... Он не бежал, но шел как только мог быстро. Кровь стучала в висках. Он испытывал почти невыносимое напряжение, смятение. Уилфрид, наверное, его видел. Иначе он не свернул бы так поспешно. Не летел бы сейчас как черт. Ужас, ужас. Он не мог его догнать. Уилфрид шел быстрее. Надо было просто пуститься за ним бегом. Какое-то исступление охватило Майкла. Его лучший друг его жена... «Нет, нет, хватит, хватит! Гордость должна удержать от такой борьбы, пусть делает, что хочет!» Майкл остановился, следя за быстро удаляющейся фигурой, и медленно опустив голову, всползший на бекрень шляпе, повернул домой. Он шел совершенно спокойно, с ощущением, что все кончено. Нечего из-за этого поднимать историю. Не надо скандала. Но отступления нет. Пока он дошел до своей площади, он главным образом сравнивал высоту домов с ничтожными размерами людей. какие ведь букашки и создали такие громады. Залили их светом так, что они сверкают огромной сияющей грудой, и не разобрать даже, какого цвета неба. Какую невероятную работу проделывают эти букашки. Смешно думать, что его любовь к другой букашке что-нибудь значит. Он повернул ключ в замке, снял свою нахлобученную шляпу, И вошёл в гостиную. Темно. Никого. Нет Флер и Дингалинг лежат на полу у камина. Майкл сел на диван и вдруг заметил, что весь дрожит и так вспотел, будто выкурил слишком крепкую сигару. Флер села, скрестив ноги по-турецки. Неподвижно глядела на него. Он ждал, пока справиться с дрожью. Почему она молчит? Почему она сидит тут в темноте? Она знает, — подумал он, — мы оба знаем, что это конец. Господи, только бы побольше выдержки. Он взял подушку, засунул ее за спину и откинулся на спинку дивана, положив ногу на ногу. Он сам удивился неожиданному звуку своего голоса. «Можно мне спросить тебя о чем-то сверху?» «Пожалуйста, отвечай мне совершенно искренне, хорошо?» «Да. Так вот, я знаю, что ты меня не любила, когда выходила за меня замуж. Думаю, что и теперь ты не любишь меня. Хочешь, чтобы я ушел?» Казалось, что прошло много времени. Нет. Ты говоришь правду? Да. К чему? К тому, что я не хочу. Майкл встал. Ты ответишь еще на один вопрос? Да. Был здесь, в Элфейд. «Сегодня вечером?» «Да, нет, то есть...» Майкл стиснул руки, он увидел, что ее глаза прикованы, к этим стиснутым руками застыл. «Сэр, не даже. Нет, он, он, он поносил к окну, там, я, я видела его лицо, вот и все. Майкл, не сердись на меня сегодня». здесь сердце майкла задрожала плечи в непривычных словах да нет же нет пробормотал он ты только скажи мне чего ты хочешь флер ответила не шевелясь хочу чтобы ты меня утешил. О, как она знает, что надо сказать и как сказать. И опустившись на колени, он стал утихать ее.